Прочитав это, я тут же позабыла о наваждении, не оставлявшем меня долгие годы, и засияла от гордости за «и», которая была так проницательна и непоколебима. «И» отвечала на то, о чем писала я, а иногда продолжала записи, сделанные кистью Дзе. Все это время я иногда так ясно слышала голос Дзе в отдельных отрывках, словно она не оставляла нас. Прошло много лет, и я видела, что она сделала куда больше, чем мне казалось. В отличие от нас, И не выказывала склонности к любовному томлению, но у меня было чувство, что ее присутствие объединяло нас. Мы отвечали ей, омывая слезами строки, написанных кистью и иероглифов, и обнажая перед ней свои мысли, которые она читала на страницах книги. Я радовалась, когда И дополняла комментарии своими мыслями и старалась во всем помогать ей. Если она читала ночью, я делала пламя свечи ярче, чтобы у нее не уставали глаза. А если они начинали слезиться, я советовала ей наполнить чашку зеленым чаем и подержать ее сначала у одного глаза, а потом у второго, чтобы убрать красноту. Я вознаграждала жену моего мужа за каждый прочувствованный ею отрывок, за каждую найденную цитату, за каждое яркое мгновение, пережитое в ее сердце и в дальнейшем описанное на полях книги. Я присматривала за ее сыном, когда он гулял в саду, не позволяла ему падать с каменной горки, отгоняла жалящих его насекомых, удерживала малыша, когда он хотел выбежать за ворота. Я подстерегала духов воды, чтобы не дать им увлечь мальчика в пруд и утопить его, и духов деревьев, чтобы он не спотыкался о корне. Я также начала изменять кое-что в доме и оберегать его. При жизни Дзе я не видела почти ничего, кроме спальных покоев. Тогда мне казалось, что этот дом куда хуже, чем усадьба семьи Чень». Но то, что я считала прекрасной особенностью моего родного дома, на самом деле были холод и отчуждения, неизбежные спутники роскоши. В нашем доме жило слишком много пальцев, и нигде нельзя было найти спокойного, уединенного тихого уголка. Все только сплетничали, лгали и пытались улучшить свое положение, а этот дом был прибежищем художника и писательницы». Постепенно и превратила зал облаков в свое убежище, где она скрывалась от расспросов домашних, спокойно писала и приглашала мужа, чтобы провести наедине тихий вечер. Я старалась сделать ее пребывание в этой комнате еще приятнее. Посылала в окно аромат жасмина, дышала на голубые оконные стекла, создавая ощущение прохлады, и пробегала пальцами по цветущим деревьям в саду, чтобы их кружевные лепестки отбрасывали на стены дрожащие тени. Я открыла для себя большой мир и покорила его. Мои чувства проявлялись в пышном цветении пионов весной. Я надеялась, что члены семьи У вспомнят обо мне, увидев их красоту и почувствовав аромат. В снеге, падающем на ветки деревьев зимой, в то время, когда я умерла, и легком ветерке, поднимающем ивовые ветки, я хотела напомнить Женю о том, что он всегда будет моим люмен -мэем. В тяжести плодов сливого дерева я верила, что обитатели дома наверняка оценят это чудо по достоинству. Это были мои подарки Женю и, и их сыну. Я должна была отблагодарить их и выразить признательность за пожертвованное мне вино. Однажды, когда И проветривала книги из библиотеки Женя, из одного тома выпало несколько листков бамбуковой бумаги. И подняла хрупкие смятые листы и громко прочитала. Меня учили вышивать бабочек и цветы. Я написала это стихотворение незадолго до смерти и спрятала его вместе с другими стихами в библиотеке моего отца. Бао продал их Женю, когда Дзе лежала при смерти. Третья жена прочитала и другие листки. Все они от времени пожелтели и стали ломкими. Она заплакала, а я подумала о том, как много времени прошло с тех пор, как я умерла. Крошащаяся бумага напомнила мне о том, что мое похороненное тело тоже разлагается. И отнесла стихотворение к своему письменному столу, села за него, перечитала их несколько раз. В тот же вечер она показала их Женю. «Мне кажется, теперь я понимаю, Тун, ах, любимый, когда я читаю ее слова, мне кажется, что мы давно знакомы, но тут многое пропущено». Когда Жень купил эти стихи у моего усыновленного брата, он был вне себя от горя и потому прочитал их только сейчас. Их писала юная, несмышленная девушка, но когда он вспомнил обо мне, его глаза заблестели и наполнились мечтательным выражением. Она бы тебе понравилась. Он никогда не говорил ничего подобного, никогда не подходил так близко к признанию о том, что мы встречались на Его. От радости я взмыла в воздух. На следующий день И переписала мои стихи на свежую бумагу. Она сочинила несколько строк взамен тех, что уничтожило время. Вдруг, пока она писала, с полки упала книга. Она распласталась на полу, и из нее выпало несколько страниц. И подняла их. Это была истинная история-комментария, который я продиктовала Дзе. Но та вырвала эти страницы и спрятала их. Потом их нашел Жень и опять спрятал. Эти клочки бумаги не были старыми, хрупкими или разорванными на мелкие кусочки. Они казались такими же новыми, как и прежде. И отдала их Женю, и я забылась, глядя на то, как горе переполнило его и пролилось через края его сердца и глаз. В это мгновение меня озарило. Я захотела, чтобы мою работу опубликовали. Поэтессы, чьи работы были собраны две тысячи лет назад — писательницы, произведения которых мои родители покупали для своей библиотеки, женщины из поэтического общества «Бананового сада» не были позабыты. Напротив, ими восхищались, потому что их сочинения были напечатаны. Я прошептала о своем желании и... и стала ждать. Через несколько дней она собрала свадебное украшение, завернула их в шелковый шарф и прошла в библиотеку Женя. Там она положила шарф на стол и подождала, пока он обратит на нее внимание. Он поднял глаза и увидел, что она чем-то озабочена. Жень спросил ее, что случилось, и что он может для нее сделать. «Твоя первая жена, Тун, написала комментарий к первой части оперы, а вторая жена, Дзе, ко второй. Ты получил признание благодаря им, но никто не знает и не помнит имен. Если мы не расскажем правду, и люди не узнают о них», «Не будут ли они чувствовать себя обделенными, находясь в загробном мире?» «Что, по-твоему, я должен сделать?» – осторожно спросил Жень. «Разреши мне опубликовать завершенный комментарий». Жень, вопреки моим ожиданиям, не пришел от этой идеи в восторг. «Это будет дорого стоить», – заметил он. «Поэтому я принесла все украшения, подаренные мне, в счет выкупа за невесту. Мы можем заплатить за печать», – ответила И. Она развязала шелковый узелок и показала свои кольца, ожерелья, серьги и браслеты. «Что ты собираешься с ними делать?» — поднял брови Жень. «Отнесу в ломбард. Ей не следовало ходить в такое место, но я буду рядом с ней, буду вести и защищать ее». Жень с задумчивым видом взялся за подбородок, а затем сказал, «Все равно этих денег не хватит. Тогда я заложу свадебные подарки». Он пытался отговорить ее от такого безрассудного поступка, изображая строгого и решительного мужа. «Я не хочу, чтобы кто-нибудь говорил, что ты или две другие мои жены искали славы», — гневно произнес Жень. «Талант женщины принадлежит внутренним покоям». Он никогда не говорил ничего подобного, но мы с И ни капли не испугались. «Мне все равно, что будут судачить люди, потому что я не ищу славы», — спокойно возразила она. «Я делаю это для твоих жен». «Разве они не заслужили признания?» «Но они никогда не мечтали о славе. Пион не оставила ничего, заставившего бы нас предположить, что она мечтает о том, чтобы чужие люди читали ее слова. Адзе вообще не хотела, чтобы кто-нибудь знал, что она пишет», продолжил он, стараясь взять себя в руки. «Она знала, в чем состоит долг жены». «И как, должно быть, они сейчас об этом жалеют?» Они продолжали спорить и терпеливо слушала мужа, но не сдавалась. Она была так настойчива, что он, наконец, признался в своем беспокойстве. Работа над комментарием погубила пион и дзе. «Если с тобой что-нибудь случится, ты тревожишься обо мне, но ты же знаешь, я намного сильнее, чем можно сказать по моему виду. Да, и я все-таки переживаю». Я его понимала. Я тоже беспокоилась об «и», «Но мне нужен был комментарий. Ей он тоже был нужен. Я знала ее много лет, и она никогда не просила ни о чем для себя. Пожалуйста, разреши мне». Жень взял И за руки и внимательно посмотрел ей в глаза, и, наконец, он сказал, «Я согласен, но у меня два условия. Ты будешь хорошо есть и много спать. Если ты почувствуешь недомогание, то в ту же минуту оставишь сочинительство».